Из всех дней недели самый скучный для Нелли был воскресенье. В магазине не работали. Девочки уходили к своим родным. Все взрослые девушки с утра отправлялись в гости. а Авдотья Степан не показывалась в мастерскую, а мадам или уходила со двора или принимала гостей у себя в комнат. В мастерской, кроме Нелли, оставалась еще одна только девочка, и та уже довольно взрослая. Нелли было с ней очень скучно, Она всегда ходила какой-то надутой, не любила шуток, даже редко разговаривала, а все время или сидела у окна и смотрела на улицу, или раскладывала какие-то засаленные карты, или шила из лоскутов разные маленькие вещицы, вроде подушечек для булавочек, мешочков и тому подобное. Делли да после недельной работы не хотелось и в воскресенье браться опять за иголку. Ей приятно было в этот день отдохнуть, но отдыхать, ничего не делая, было страшно скучно. Она радовалась, когда кухарка просила ее сбегать за чем-нибудь в лавочку или исполнить какую-нибудь легонькую работу на кухне. Все же это служило, хотя и небольшим лечением. Она могла выходить в эти дни к вязиным, но ей этого очень не хотелось. Она выучилась за это время понимать, что Лидочка — барышня, что через несколько лет она превратится в такую же богатую парню, как те, которые приезжали заказывать платья и шляпки у мадам Адели. А что она, Нелли, простая девочка, что она будет простой швивой. Она понимала, что если и прежде, когда она жила в их доме как подруга Лидочки, Лидия Павловна находила, что она не должна равнять себя с господами, то теперь, когда она проводит всю неделю ученицей модного магазина, прислужницей мадам Адели и Абдоти Степан, ей нельзя и думать прийти к вязиным как гость. Она была уверена, что все в доме будут обращаться с ней так, как обращались с дочерью кухарки. Скажут ей несколько слов, шлют ее на кухню. А ей это было бы очень неприятно именно в доме вязиных. Неприятно особенно со стороны Лидочки, которую она когда-то любила как сестру. В эти длинные, скучные воскресенья Делин в первый раз почувствовала сильное желание что-нибудь почитать. В доме вязиных... Она читала часто, и чтение иногда интересовало ее. Но она находила всегда, что без книги легко обойтись, и что игрушки доставляют больше удовольствия. Теперь же она совсем не думала о губ. Но хорошая здесь такую чудную вещью, что она готова была отдать за нее все, что имела. К несчастью, этого всего было очень немного. Да, и все такие вещи — платок, платье, одеяло, башмаки и тому подобное — которые не вымениваются за книги. Деньги, данные Лидии Павловны, она издержала в первый же месяц своей жизни в магазине, частью на покупку себе разных необходимых вещей, частью на угощение подруг, которые беспрестанно приставали к ней, чтобы она купила ту кофе, ту булок, то адкова. Вероятно, желание Нелли иметь хорошую, и осталось бы неисполненным, если бы ей не помог счастливый случай. Раз как-то мадам Адель послал ее отнести платье к одной заказчику. Платье было небогатое, и потому магазинщица нашла, что не стоит посылать к ним кого-нибудь старше Нелли. Нелли, идя по указанному адресу во двор одного из самых больших петербургских домов, поднялась по довольно темной и грязной лестнице на четвертый этаж и робко позвонила в колокольчик. Ей отворила добродушная, опрятно одетая старушка, и узнав, что она пришла с платьем, Ласковым голосом сказала ей, «Барышня, не дома, она сейчас придет. Пойдем, голубушка, я тебя проведу в ее комнату, Ты там подождешь». Делли вошла вслед за старушкой в небольшую комнату, чистая, но небогатыми меблированной. У одной стены ее стояла кровать, покрытая серым байковым одеялом, у другой — небольшой диванчик, в между двумя окнами письменный стол, на котором лежали книги и бумаги. В углу этажерка с книгами, комод, т.г. плетенных стульев. Вот и все. Внимание Нелли привлекли главным образом книги. Как только старушка оставила ее одну, на ту подошла к столу и открыла одну. Нелли очень хотелось узнать, забыла ли она французский язык за те восемь месяцев, которые провела в магазине. Она попробовала читать. И к своему удовольствию увидела, что понимает все. Это очень обрадовало ее. Книга... Составляла продолжение какого-то рассказа, содержание которого она не знала, но ей все-таки приятно было читать и убеждаться с каждой фразой, что она почти ничего не позабыла. В книге описывалось какое-то происшествие, случившееся с одним военным. Ей захотелось узнать, чем оно окончится, она села на диван и так погрузилась в чтение, что не замечала, как летело время. Вдруг над ухом ее раздался Свежий, молодой голосок. «Ах, мило, извините, что я заставила вас так долго ждать!» Нина вздрогнула, покраснела. Просто и с некоторым испугом взглянула на говорившую. Это была девушка лет двадцати или двадцати двух. Простенькая черная платье, безыскусная прическа придавали миловидность ее некрасивому, но очень приятному. «А вы, кажется, читали из меня?» Прибавила она добродушно, улыбаясь мужчине Нелли. «Что это?» «Французская книга? Вы разве умеете по-французски? Где же вы научились?» «Я всего восемь месяцев живу в магазине», — отвечала Нелли сильнее. «Прежде я жила в доме у богатой госпожи и училась вместе с ее дочкой. Из богатого дома, да вы попали в магазин? Я думаю, вам там очень трудно?» «Нет, ничего. Я привыкаю. Я сама хотела туда поступить». «Сами? А чего же так? Да чтобы чему-нибудь научиться, а потом жить своим трудом». «В самом деле, вы должна быть славная девочка. Нам надо с вами познакомиться. Вас как зовут?» «Елена. А меня Софья. По-батюшке Иванна. Я также тружусь, даю уроки и живу вместе с сестрой, которая служит на телеграфе. Ну, покажите, что за платье вы мне принесли». «А пока я его примеряю, вы мне расскажите все про себя. Хотите?» Нелли улыбнулась. Бесцеремонное простое обращение ее новой знакомой очень понравилось ей. И оправившись от первого спущения, она начала свободно разговаривать с ней. Целый час просидели они вместе. Софья Ивановна едва взглянула на себя в зеркало в новом платье и все свое внимание обратила на Нелли. В конце разговора решено было что всякое воскресенье Нелли будет приходить в эту самую комнату, а Софья Ивановна будет учить ее арифметике, географии, естественной истории и вообще всему, чему она захочет учиться, и будет ей давать книги для чтения. С утра отправлялась она к своей новой знакомой и целый день проводила приятных и полезных занятий. То читала она какие-нибудь интересные книги, то делала нетрудные письменные упражнения, разговаривала с Ивановна и ее младшей сестрой, веселенькой, но очень неглупой молодой девушкой. Магазин Дели возвращалась теперь обыкновенно с запасом книг для чтения на неделю. Книги эти доставляли девочке много удовольствия, но зато они часто мешали ее работе. По вечерам девочкам не позволяли сидеть с огнем доли, как до девяти часов, и потому читать приходилось или рано утром или урывками между делом, или делала и то, и другое, но это оказалось неудобным. От раннего вставания у нее болела целый день голова, и она ходила такую вялую, сонную, что даже мадам Адель заметила это и сказала ей строгим голосом, «Пожалуйста, помни, что ты поступила ко мне в магазин работать, а не спать, что ты ходишь, точно полусонная. Я попрошу Авдотью Степану». «Построже взыскивать с тебя». Но Авдотью Степан нечего было просить об этом. Раз она заметила, что Нелли вместо того, чтобы шить, читает какую-то книгу, лежащую у нее на коленях, она подошла к девочке, схватила книгу и ударила ею Нелли по голове. «Это что еще ты выдумала?» — вскричала она. «Вместо того, чтобы шить, читать? Что за ученая такая?» — Да если я когда-нибудь увижу у тебя в руках книгу в рабочее время, я книгу брошу в печку. Тебя так накажу, как ты и не ожидаешь. Иди-ка сюда, становись со своей работой передо мной. Я тебя целый день в не спущу. Я тебя научу, как надо работать. Нелли целый день проработала, стоя перед грозной Авдотьей Степановной, которая не переставала делать ей выговоры и ворчать на нее. А вечером... Опять повторила свою угрозу сжечь всякую книгу, какое попадется ей на глаза. Нелли знала, что она вполне способна исполнить эту угрозу, и потому решила не носить больше книг в магазин. С нетерпением стала нас ждать в воскресенье, когда ей можно было вдоволь начитаться и отдохнуть в обществе двух милых, образованных девушек от тяжелой недельной работы и от грубой брани Доти Степановны. Но зато По сравнению с этими воскресеньями, жизнь в магазине стала казаться ей тяжелее прежнего. Там, в этой уютной маленькой комнате, и с ванной, и сестра ее обращались с ней дружески, как с равной себе. Здесь она должна была покорно исполнять приказания всех старших, безропотно выслушивать выговоры, брань, даже несправедливые. Там, если она сидела за книгой или письмом лишние полчаса, У нее с участием спрашивали, не устала ли она, и предлагали ей другое занятие. Здесь, когда она, просидев за работой три-четыре часа к ряду, от утомления опускала руки и хотела отдохнуть несколько минут, Систепанна Степанна называла ее лентяйкой и грубым голосом приказывала ей опять браться за шитье. Нелли бралась за него, с трудом удерживая слезы. Но зато по вечерам, когда подруги ее уже засыпали и никто не мог слышать ее, она часто горько плакала при мысли, что ей придется переносить эту жизнь еще больше пяти лет.